Ты хоть меня слышишь? Чего? встрепенулся Саблен. «Ишь, как тебя пробрало? смеется Савченко. Уже, видать, и об офицерских звездах подумал. Ничего я не думал, зло говорит таким. Излиц он, потому что Савченко опять прав. Да я ж понимаю. Чего ты? Я бы сам бы радовался, да мечтал случичь со мной такое. Но я тебе вот что скажу.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 Справишься. Ты своим горбом вытянешь, ты упрямый, но со мной быстрее будет. Савченко заговорил еще жестче. Ты и дочки младшей через пару лет лёгкое менять будешь. Вообще-то врач Акиму и Насте сказал, что замена легкого уже через год понадобится. Оплатить, что ли, хочешь? спросил Саблин с усмешкой. А еще через два, — словно не слышал вопроса, Олег, будешь ей второе легкое менять. А потом опять менять. А к 12 годам что делать будешь? Грибок уже так замотареет, что ни антибиотиков, ни иммунитета бояться не будет. Будешь ребенку все нутро менять: лёгкие, пищевод, носоглотку. Все поменяешь и так каждые два года.